Глава девятнадцатая. Елизавета. «Меня узнали. Не удастся сделать вид, будто я — это не я. Плохая из меня врушка Игорь бы точно сумел вывернуться, но только не я». «Да», — радостно закивала Ая Наумова. «Теперь я тебя узнала. Ты ассистировала фотографу, который работал над моей фотосессией Ню. Вы меня с кем-то...» — начала оправдываться я. Айя и мужчина переглянулись, начали доказывать, что я — это я. «Вазген, я же не ошибаюсь. Это та самая Лиза, да?» Она ассистировала фотографу, потом предложила изменить цвет. Композиция пошла иначе, и дальше мы продолжили работу с тобой. «Да, да», — закивал Вазген. «Так и есть». «Несколько часов, глаза в глаза. Вернее, я смотрела в объектив, но тебя точно узнала», — заявил Айя. «Не хотелось бы мне позориться, ведь эти двое до сих пор, судя по всему, очень успешные А я простой подменной официанткой подрабатываю. На меня же узнали». «Да, это я, Лиза». Кивнув, я приложила палец к губам, огляделась. «Только тише, тише». «Садись», — кивнул Вазген. «Расскажи, Лизок, что ты забыла в этом баре? Официанткой работаешь? А как же фотография? Я помню, тебя хвалили. У тебя же талант». «Да-да, не отнекивайся. Некоторые фото делала ты. Стиль, чувство пространства и человека, которого ты снимаешь. Это редко встречается. Куда пропала-то?» «Ох», — выдохнула я. «Что, правда? Я не знала, что меня так хорошо запомнили. Думала, никто не обращает внимания на помощников». «Не скромничай. Ты хороша. Я думал ты далеко пойдёшь. Что стряслось?» «Долго объяснять. Стряслась жизнь. А подробнее?» Эти двое точно были настроены поболтать и будто даже были рады встретить меня, а я... Не знаю даже. Мне казалось, я совсем разучилась радоваться случайным приятным встречам. Мне казалось, что я просто неудачница. Но Ая и Вазген, казалось, были искренне рады встрече и не смотрели на меня с высока. Напротив, хвалили, живо интересовались. После предательства Игоря мне, наверное, будет крайне сложно находить подход в общении и доверяться. Но как иначе? Неужели из-за этого года я остаток жизни проведу как озлобленный дикобраз? Очень мне этого не хочется. Я же помню, как мне было комфортно и уютно работать и общаться с этими двумя людьми. С прошлой жизнью скоро будет покончено. Нужно снова искать себя. Поэтому я решила поддержать беседу. Да так? Грустно улыбнулась. Я бросила фотографию. У тебя, кажется, даже собственная фотостудия была, да? Было, но ничего уже нет. Неприятности? Да, у мужа были сложности в бизнесе, нужны были деньги. Я продала и фотостудию, и аппаратуру, всё, словом. Потом муж пневмонию поймал, и я за ним ухаживала, как-то незаметно осела дома. Ай-ай-ай. Душевно вздохнул Вазген. В прошлом он показался очень живым, ярким, интересным человеком. Свою идею он доносил шумно и ярко. С ним было интересно работать. А-а-а. Просто элегантная красотка. Её было интересно снимать. Божечки, как у меня всё в груди заныло, а пальцы свело ломотой от желания снова заняться любимым делом. Я бы всё своё рвение, весь свой пыл направила на работу. Ну а дальше? Дальше-то что? Только не говори, что ты талант в землю зарыла. Ну почему же? Я работаю, даже почти по профессии. В копицентре, делаю ксероксы. «Фото на документы, распечатываю рефераты и добавляю красивый фон. А здесь просто подработка. Попросилась». Внезапно я краем глазу уловила движение. Спускались двое. По лестнице ведущий к вип-комнатам. Мой муженёк и его спутник. Они были увлечены беседой. Лицо мужа было серьёзное, брови нахмурены. К своему большому удовольствию я заметила, что его лоб всё ещё покрасневший. Наверное, растворителем пришлось смывать уедливый маркер. Муж и его спутник шли по проходу и могли заметить меня. Я заметалась. Бежать было бы слишком подозрительно. Мне пришлось присесть рядом за столиком и накрыться под носом. Хоть бы он меня не заметил. Ещё слишком рано. Слишком. Я ещё не все пункты плана выполнила. Спустя две или три минуты я осмелилась выглянуть и осмотреться. А я и Вазген смотрели на меня очень удивлённо, но не спешили требовать объясниться. Я же покрутила головой в поисках мужа. «Чёрт, ушёл!» — выдохнула с отчаянием, сжав кулачки. Было бы очень здорово проследить и подслушать. Но это всё мечты, мечты. Близко к разъярённому Игорю Исе я теперь без сопровождения боюсь подойти, а шпионским оборудованием я не обзавелась. Поэтому придётся иметь дело с тем, что есть». «Кто ушёл?» — поинтересовалась я «Да так, козёл один, муж который «Ох, меня трясло от злости!» «Выпьешь?» — предложил Вазген. «У тебя вид такой, мамой клянусь. Один-два шота тебе не помешает». «Ай, всё равно провалено. Выпью», — согласилась я, махом опрокидывая стопку. «Ух!» — Вазген не дал опомниться, подтолкнул вторую. «Давай, Лизок, за маму-папу, за всё хорошее, а потом о плохом расскажешь». «А я?» — она покачала головой. «Сегодня не пью, но поддержу тебя, чем смогу». После третьей ступки меня немного развезло. «Ой, я же здесь работать должна. У меня смена, временная подработка». Спохватилась. «Сиди», — отмахнулся Вазген. «Администратора знаю. Договоримся. Рассказывай». «Что, интересно?» «Разумеется», — всплеснул пухлыми руками. «Обожаю интересные истории». «С чего ты взял, что моя история интересная?» а у меня нюх», — похвастался Вазген, постучав по кончику своего носа. Признаться, я не планировала делиться своей историей с кем-либо, но если уж сама судьба свела меня с людьми, с которыми в прошлом у меня сложились неплохие рабочие отношения, почему бы не рассказать? Я точно уверена, что ни у Аи, ни у Вазгена нет и не может быть корыстного интереса. То есть ты целую слежку устроила? Нанять детектива не пробовала?» — поинтересовалась Ая. «Мне не по карману, но наказать говнюка хочется». Я крепко сжала пальцы в кулачки. «Ох, как мне это знакомо. Все говнюки должны быть наказаны», — торжественно заявила Ая. «Вась, может быть, найдётся возможность?» «У меня все вакансии заняты, увы, но подработку могу найти. Сдельная оплата тебя устроит?» — обратился ко мне. «Фотография?» «Да». «Устроит, устроит», — горячо заверила я, чуть не расплакавшись. «Запиши мой номер», — попросила Айя. «Я подумаю, что ещё можно сделать». «И мой тоже», — добавил Вазген. Я чувствовала себя так, будто в конце тоннеля наконец, забрежил свет. Вернуться к любимому делу, что может быть лучше. Только лишить муженька всего, что он от меня утаил. И в этом мне должна была помочь Ната. Уверена, она была сердита, что не пришёл к ней ночью. Такая капризная девица будет очень зла. На следующий день я приступила к следующему этапу своего плана. Проследила за Натой, подождала, когда она займёт местечко в уютном кафе, сделает заказ и подошла к ней. «Привет, у нас с тобой есть кое-что общее», — весело сказала я. Ната посмотрела на меня сверху вниз и гордо задрала носик. «Вряд ли». «Есть-есть, зай», — протянула я и показала фото игре. «Вот этот мужчина, наш общий!» Улыбнулась и села напротив. «Что за шуточки? Ты кто такая?» выдавила Ната, побледнев. «Вот теперь поговорим».